12 сентября. Протяжность и тишина всеобъемлющей тьмы, которая окружает меня, постоянно нарушаются какими-то странными звуками и скрежетом, будто чей-то шепот через стенку, который не разобрать, но я уверена, что он обращен ко мне. Голова очень тяжелая, а тело окутало сильную усталость, что даже не в моготу поднять руки. Но шепот с каждым разом все настойчивее и настойчивее прорывается ко мне сквозь помехи. Я хочу открыть глаза и посмотреть на источник завораживающих звуков, но веки не поднимаются, не слушаются меня. Немного времени. Нужно больше. Слышится чей-то незнакомый голос, будто за тысячу миль отголоски эха, а потом все снова стихает и исчезает. Кто говорит? Кричу я, но мои губы сомкнуты, а слова произносятся лишь в голове. В сердце поселяется тревога от охватившего чувства бессилия и безволия. Что-то не так, если я не могу проснуться. Меня затягивает какой-то водоворот в темную бездну, как только я стараюсь подобраться к звукам. Я хочу сорвать с себя невидимые удерживающие меня цепи и не оглядываясь бежать. Ну же, девочка. Мужской отчетливый бас достаточно четко проносится совсем над ухом, так громко, что я кручусь вокруг, выискивая источник звука. Такой до боли знакомый голос, но не могу вспомнить чей. «Кто это?» Снова выкрикивает мой внутренний голос у меня в голове. Я силой потираю глаза, чтобы снять черную полину. Вокруг будто немного посветлело. Где-то очень далеко виднеется огонек мерцающего света, к которому я хочу подойти, но не могу сдвинуться с места. Нужно прекращать этот сон. И я, что есть сил, бегу на огонь, как мотылек к костру. Свет еще очень долго оставался далеко впереди, но я продолжаю бежать. И, наконец-то, передо мной появляется дверь, обрамленная светлым сиянием. Из-за этой двери доносятся шорохи и странный шепот. Я и сейчас его слышу, но не могу разобрать. Обхватив ручку рукой и немного посомневавшись, я толкаю дверь вперед и шагаю в яркий свет, который ненадолго ослепляет меня. Это все, что мы можем сделать, остается только ждать, спокойно говорит мужской незнакомый голос. И сколько ждать? Почему она не приходит в себя? Мама. Даже не открывая глаз, я чувствую ее печаль и грусть в голосе. Подорванный и устала, немного с хрипотцой, будто ее беспокоит кашель. Нестерпимо сильно хочется сжать ее в объятиях, укутать в теплый плед и заварить горячий имбирный чай с медом, который она всегда делала для меня, когда я была маленькой. Она удивительно быстро идет на поправку. Мы не знаем, почему она не приходит в себя. Мы наблюдаем активную мозговую деятельность. Честно признаться, после такого ранения она вообще не должна была выжить. Дайте ей немного времени. Все так же бесстрастно говорит голос: Сейчас ей ничего не угрожает. Сэм? Это Сэм? Это его голос, я слышу его. «Сэм, я здесь!» Я стараюсь открыть глаза, но веки будто налиты свинцом и не слушаются. Я слышу только окружающие голоса. Что происходит? Кто-то нежно обнимает мою ладонь, перебирая пальцы. Чья-то слегка грубоватая кожа касается моей руки, обволакивая уютным родным теплом. «Я так сильно хочу открыть глаза и сказать, что я здесь. Я все слышу, но тело не слушается моих команд». Кто-то держит мою руку, отгоняя прочь мерзлоту, которая окутывала меня все это время. Кажется, я могу чувствовать свои пальцы, и, сконцентрировавшись на ощущениях, я изо всех сил стараюсь сжать чьи-то мужские руки в ответ. Она пальцами дернула, обеспокоенно скрикивает Сэмюэль. Я знаю, что это он. Я узнаю его голос даже в самой беспробудной тьме. Вокруг слышатся шаги и суматоха. Детектив сильнее сжимает мою руку. Это может быть просто мышечное сокращение говорит незнакомый голос совсем рядом со мной. «Нет, это я. Я здесь». Они не слышат меня, я кричу в пустоту, безнадежно стараясь открыть глаза. Я что-то делаю неправильно. Нужно сосредоточиться на том, что можно сделать, что подвластно мне. И снова сделав неимоверные усилие над собой, я стараюсь сжать руку Сэма, которой он держит мою ладонь. «Она снова сжала руку?» — кричит он. «Она сжала ее. Чьи-то холодные пальцы касаются моих век, и откуда-то издалека льется чуть тусклый свет, но потом снова исчезает. Я должна идти к нему. Идти туда, где только что был свет. И я плыву на ощупь в том направлении, когда на секунду увидела сияние. Зрачки реагируют, констатирует спокойный голос. Лизи, шепот Сэма раздается совсем рядом над моим ухом. Он в моей голове. Сожми еще раз, если ты меня слышишь. Хотя бы немного. Я слышу тебя. «Я слышу. Помогите мне выбраться отсюда». И снова, сосредоточившись на покалывании в своих пальцах, я стараюсь изо всех сил сжать пальцы детектива. «Да, она это сделала!» — кричит он, вскакивая и по инерции дергая мою руку за собой. «Она нас слышит. Сделайте что-нибудь!» «Господи!» — шепчет где-то в стороне мама. Ее голос срывается на плач. «Думаю, это минимальное сознание», — слегка обеспокоенно говорит мужчина. «Отойдите». Теплые ладони Сэма оставляют меня, и вокруг снова смыкается мерзлота. Я растерянно пытаюсь сориентироваться во тьме, а затем руку пронзает легкое давящее покалывание. «Что это?» — слышится растерянный голос мамы. «Всего лишь стимулятор. Элизабет, ты слышишь меня?» Холодные пальцы мужчины касаются мои щеки. «Если слышишь, тебе нужно попробовать открыть глаза». «Кем бы вы ни были, но именно это я и пытаюсь сделать». По рукам и ногам проходят сотни маленьких импульсов, словно статическое электричество. Тело приобретает легкость, и, кажется, даже дышать теперь стало легче. Где-то совсем вблизи виднеется едва уловимое теплое свечение, к которому я направляюсь со всей уверенностью. Свет становится все отчетливее и ярче, когда я подхожу, а потом полностью обволакивает меня живительным иступлением, поселяя в груди бескрайнее спокойствие. Я уверена, что все делаю правильно. О, Господи! Звывает мама и бросается ко мне, сокрушаясь всхлипами и мою руку. Нечеткие очертания окружающих людей кружатся в пространстве, но потихоньку приобретают полноценные силуэты. Светлое, наполненное дневным светом, незнакомые комнаты и люди, которые обступили меня со всех сторон, вызывают легкое чувство тревоги и смятения. Я лежу на какой-то кровати, укрытой бледно-розовым покрывалом. Рядом сидит мама и громко рыдает, уткнувшись в мою грудь. Незнакомый мужчина нависает сверху, поочередно светя в глаза ярким светом. «Элизабет, вы слышите меня? Понимаете? Можете говорить?» Задает он множество вопросов, которые не сразу усваиваются моей головой. «Понимаю ли я вас? Однозначно да. Вы?» — тихонько бубню я, пока окружающие выжидающие таращатся на меня. «Даже мертвого разбудите». Язвительно бросаю с ухмылкой, и Сэм обрушивается нервным хохотом, а мама с улыбкой закрывает рукой лицо, подрагивая то ли от смеха, то ли от истерики. Саркастические нотки всегда радуют мисс Тейлор. Незнакомый мужчина натягивает усталую улыбку. «Рад, что вы вернулись. Я ваш лечащий врач. У вас что-то болит? Что вы ощущаете?» «Будто проснулась от затяжного кошмара. И еще очень хочется пить. Я в больнице?» «Да, мисс Тейлор. Помните что-нибудь?» Доктор протягивает мне стакан воды. Руки почти не слушаются, слабость в них не позволяет даже толком держать бокал. Мужчина помогает мне сделать несколько освежающих глотков чистой воды, придерживая голову. Где темный?» вдруг спрашиваю я, когда обрывки воспоминаний калейдоскопом выстраиваются в мыслях, поочередно сменяя друг друга. Врач и мама, не понимающих, мордят брови, и только Сэмюэль, заметно оживившись и занервничав, подходит ближе к моей постели. Что ты помнишь, Лис? «Это был он?» — обеспокоенно спрашивает он. «Это был он», — повторяю я, прикрывая глаза от усталости. «Ей нужно отдохнуть, поэтому попрошу вас выйти. Все вопросы потом», — настойчиво бросает врач, указывая маме и детективу жестами на дверь. Те послушно суетятся и направляются к выходу. «Милая, я буду в коридоре, если что-то понадобится», — щебечет маму, вытирая влажные от слез щеки. «Да, я тоже», — кивает Сэмюэль, и они выходят. Доктор проверяет приборы, которые подключены ко мне и постоянно что-то пищат на своем медицинском языке. Я стараюсь приподняться, но Бог пронзает острая и нестерпимая боль, от чего слегка мутнеет в глазах. Нет-нет-нет, суетливо подбегает мужчина, укладывая меня на место. Напрягаться пока нельзя, иначе швыр зайдутся. А еще лучше поспать. Доктор вводит в капельницу какую-то прозрачную жидкость. Я не хочу спать, потому что и так слишком долго старалась прийти в себя. Я больше не хочу вернуться туда, откуда пришла, протестую я. Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо, но вам обязательно нужен отдых. Я зайду чуть позже, чтобы проверить ваше состояние. Мужчина успокаивающе улыбается и выходит из палаты, оставив меня наедине со своими мыслями, которые до сих пор ворохом кружили в голове. Так значит, я выжила? Или это все сон? Я чуть спускаю край покрывала, рассматривая плотно перебинтованный белой повязкой торс. Тело немного ноет, а в боку волнами накатывает пульсирующая терпимая боль. Значит, мне и правда посчастливилось выжить в том заброшенном отеле. Воспоминания никуда не пропали, лишь немного перемешались в голове. Но я вся так же отчетливо помню его ухмыляющуюся улыбку. Его мягкое дыхание на моем лице и цепкие пальцы, смыкающиеся на моем горле, преграждая путь кислороду. Я помню каждый демонический отблеск его голубых глаз в темноте и надменность его безграничную ярость и власть. Легкая дремота накатывает из ниоткуда, расслабляя каждую мышцу. Глаза понемногу слепаются, хотя я старалась не смыкать их. Передо мной все еще стоит четкий силуэт могущественного демонического мужчины, от которого веет ужасом и безразличием. Я бы назвала его убийцей, маньяком, психопатом. Но это вряд ли описывает испытываемые мною ощущения. Я думаю, что он поистине темный.